Глава 6. Статусный приз. Пока мы ехали в Кэбби, я все время ощущала витающее в воздухе напряжение. Странно, но все те дни, когда Рауль вот-вот мог погибнуть, такой удушающей атмосферы не наблюдалось. Наверное, все дело в том, что у графа был почти месяц на то, чтобы морально подготовиться к смерти. Патрик же только первый день, как перестал быть сыном министра. Да, его никто не собирается казнить, всего лишь вышлют из столицы его отца, но при этом я безо всякого ментального соединения разумов ощущала, насколько Маркизу тяжело от сложившейся ситуации. Он старался не смотреть в мою сторону, практически все время отмалчивался и говорил что-то лишь, когда вопрос был задан ему лично. На разницу в переживаниях, Влияло еще то, что Рауль был виконтом, вторым ребенком, на которого изначально никто не возлагал никаких надежд. А Патрик привык, что его будущее расписано буквально до старости. И вот теперь все рухнуло, причем на его плечи. Отец уедет, но дом-то останется. И работа, где его считают предателем, за то, что он выдал предателей. И я. Меня искренне радовало, что сам Патрик не заводит разговор о разрыве нашего договорного союза. Он вообще пока предпочитал о нем не упоминать, потому что, потому что теперь все стало очень сложно. До тех пор, пока мы не вернем маркизу его прежний статус, я не смогу ничего решить со своей личной жизнью. Ведь теперь у меня выбор между двумя мизальянсами. И меня это не устраивает. Так что пусть оба мужчины соперничают за право стать моим мужем. Ухаживают за мной и добиваются положения в обществе. А я буду наблюдать и выбирать. Хотела же побольше времени. Теперь у меня есть лет пять или десять. Да, Рауль всего лишь граф, а Патрик — маркиз. Если я очень попрошу дядю, он и Фрэгбер нам титул подарит. Только я бы предпочла, чтобы Рауль его заслужил. Сам. А в остальном оба лорда сейчас абсолютно равны. Даже место работы одинаковое. Приехав домой, я быстро переоделась, пока мужчины ждали меня внизу. Ну как быстро? Платье из моей первой основной жизни быстро надеть и снять не получится, даже в теплом помещении. На это всегда уходило минут 10, а то и 15. Именно поэтому поближе к зиме я меняла лишь верхнюю одежду, причем часто в кэбе. Они в парке. И к слову, теплые накидки на платье мне сейчас очень не хватало, хотя на дворе лишь начало осени. В этом году похолодало чуть раньше, чем обычно. Хорошо, что Патрик уговорил меня забрать всю одежду из парка. Выйдя из комнаты, я прислушалась к беседе мужчин на первом этаже. И пусть это не совсем достойное поведение, но я не удержалась и решила немного подслушать, потому что разговор шел обо мне вы постоянно твердили о взаимном уважении сочный теплый баритон рауля рокотал как водопад или как осенний ливень заставляя ежиться от холода но ни разу не сказали леди Шарлотте о своих истинных чувствах говорили ли мы следи о моих чувствах или нет это вас не касается лорд фрехберн С очень глубоко запрятанной вежливостью огрызнулся Патрик. «А я, затаившись в коридоре, пыталась понять, о каких именно чувствах идет речь, если Маркис и правда всегда говорил лишь о взаимном уважении». «Ошибаетесь, лорд Краухберн?» — продолжил рокотать Рауль. «Сейчас мы с вами оказались в равном положении, и нам нравится одна и та же леди». «Если вы так же влюблены, как и я, предлагаю вам честное соперничество». «А если я не влюблен, раздраженно уточнил Патрик, «предлагаете уступить вам леди Шарлотту?» «Уверяю вас, лорд, я не собираюсь сдаваться». И маркиз принялся дотошно перечислять. «Я собираюсь вернуть королевское расположение и за следующие пару лет продвинуться по карьерной лестнице, закрепиться и продолжить двигаться дальше. Конечно, место министра правопорядка вот-вот перейдет к другому, но у меня есть небезосновательные подозрения, что этот другой знал о творящемся в Министерстве беспорядки, и я докажу это. Из этой эмоциональной речи Рауль довольно мягко вычленил основную мысль. «Лорд, вы нацелены лишь на карьеру». «Ошибаетесь!» Я нацелен вернуть свое место в обществе, чтобы моя жена ни в чем не нуждалась и была счастлива, уверенно стальным тоном парировал Патрик. Я сделаю все, чтобы стать достойным мужем для леди Шарлотты, потому что уважаю ее и ее семью. То есть вы по-прежнему считаете, что одного уважения для надежного брака достаточно? В голосе Рауля отчетливо слышался недоверчивый скепсис. Достойный статус в обществе. «Достойное место в министерстве. Достойный брак с достойной женщиной. А как же любовь, лорд? Неужели леди Шарлотта недостойна любви?» «Леди Шарлотта достойна самого лучшего», — процедил Патрик. «И пусть, по вашему мнению, взаимного уважения для счастливого надежного брака недостаточно, я считаю иначе. Непорядочно вовлекать в наше с вами соперничество эфемерные чувства — которые со временем испаряются. Что бы я не испытывал к леди, кроме уважения, это моё личное дело. Я не стану мешать вам использовать сложившуюся ситуацию, так как хочу быть уверен в своей будущей жене. Если леди вернёт мне кольцо, я пойму и приму это. Но пока этого не случилось, помните, что леди Шарлотта — моя невеста. «Ну так и ведите себя соответственно», — неожиданно рявкнул на маркиза Рауль. Пока что я вижу, как вы полностью сдались. И если я сейчас воспользуюсь этим, то потом всю оставшуюся жизнь буду ощущать вину за случившееся. Борьба хороша, когда она проходит честно и на равных условиях. Действуйте, лорд, если не хотите потерять свою невесту, — резывно закончил граф. Жаль, мне не видно, но я бы еще и рукой взмахнула поэнергичнее. Надеюсь, Рауль тоже так сделал. Вы... «Воспринимаете леди Шарлотту как ценный приз», — проворчал в ответ на эту воодушевляющую отповедь Патрик и прислушался. Это я нечаянно скрипнула половицей. Пришлось подойти к лестнице и спуститься, прервав столь занимательную беседу. «Значит, для одного я ступенька для статуса, для второго — приз, который надо добыть в честной борьбе». Я мысленно усмехнулась, оценивая оба варианта. Даже не знаю, какое звучит более привлекательно. Однако все это обобщение сделано и соперниками. В своих истинных чувствах мне еще не признался ни один из лордов. Но маркиз хотя бы нацелен на то, чтобы сделать меня счастливой, и разговор с Раулем его очень заметно взбодрил. Довольно резво подскочив со стула, Патрик подал мне руку, помогая сойти с лестницы. И правильно сделал. Все же платье для обычной жизни заметно отличалось от наряда частного детектива. «Я готова. Отправляемся во дворец». Обрадовав лордов, я достала из сумочки колоду с картами. Само собой, сумочки у детектива Лотты и у леди Шарлотты были разные, а вот содержимое одно и то же, включая огнестрел. Исключительно на всякий случай.